Бенгальские звезды. Первая странная звезда упала в Аризоне. Она пролетела по небу, как всегда, в августе, но вместо того, чтобы тихо погаснуть, взорвалась совершенно невообразимым фонтаном мелких мерцающих искр. Взрыв был бесшумным и занял всего полторы секунды, вместе с полетом пять. Это событие вполне могло бы остаться незамеченным, если бы случайный очевидец не заснял его на камеру мобильного телефона. Собственно, благодаря видеосъемке и удалось точно установить продолжительность полета. В половине первого ночи видео загрузили в соцсети. Утром его перепостили местные группы, а к обеду оно побило все рекорды по просмотрам в Аризоне. Следующим вечером несколько сотен любителей звездного неба вышли на улицы сразу же после заката. И было заснято еще два подобных случая. Звезды пронеслись по небосклону и взорвались, рассыпая вокруг блестящие брызги. Это было похоже на фейерверк или, может быть, на бенгальский огонь, который вспыхнул, но почему-то сразу погас. Нужно ли говорить, что еще через день любителей звездного неба, которые ждали темноты с включенными телефонами в руках, было несколько тысяч? Видео из Аризона наводнили сеть. А самые предприимчивые граждане взялись за организацию двухдневных туров. перелет, ночевка в степи, выбор самых удачных локаций для съемки, алкоголь и закуски в неограниченных количествах. Группы набирались за считанные минуты. Цены на авиабилеты в Аризону взлетели втрое. Еще через неделю такие же звезды были засняты в небе над Сицилией, Барселоной и мальтийским островом Гоццо. А потом они стали появляться везде. Жители Европы, Азии, Африки и обеих Америк замирали по вечерам, в ожидании задрав носы вверх. Запрос «Бенгальские звезды вышел на первое место в поисковых системах. Астрономы, астрологи, астрофизики и специалисты по небесной механике давали комментарии и вступали в непримиримые бои. Теперь уже туры с ночевкой в степи или пустыне, а также с выбором локации для съемки и безлимитным алкоголем устраивали во всех уголках земного шара. Но желающих было все меньше. Это и понятно, ведь звезды падали и взрывались буквально на каждом шагу. Их становилось больше с каждым днем. И вот что по-настоящему странно. Они как будто становились ярче и крупнее. Мир был в восторге. Соцсети буквально взрывались от фантастических кадров. Извините за каламбур. В эфире циркулировал примерно миллион версий, объяснявших происходящее. От официальной «планета вошла в соприкосновение с необычным метеорным потоком, природа которого пока изучается», до прогнозов скорого конца света, начала новой энергетической эры и невиданного квантового скачка. Представители некоторых запрещенных в Российской Федерации сект пытались выступать с собственными предположениями, но были быстро и ловко забанены. Когда всеобщая эйфория сменилась паникой? Может быть, в тот день, когда на Пхукете два самолета чудом избежали катастрофы во время ночной посадки, а оба пилота заявили, что не смогли вовремя сориентироваться, потому что были ослеплены светом падающих звезд? Или несколькими днями позже, когда была обнародована статистика дорожных происшествий за последний месяц? Оказалось, что количество аварий в ночное время выросло в сотни раз. А может быть, первые ростки посеял именитый врач, который на своем видеоканале рассказал, что уже несколько ночей его пациенты не могут уснуть, их будут бесконечные вспышки за окном. Между тем сгорающие бенгальские звезды беспрерывно разрезали небо. Они появлялись одна за другой и целыми группами. Некоторые ночи превращались в беспрерывный пылающий фейерверк и больше нельзя было игнорировать тот факт, что они становились гораздо, гораздо крупнее. Самыми популярными товарами в магазинах неожиданно стали плотные маски для сна и непроницаемые шторы с эффектом «блэкаут». Федерация пилотов запретила полеты в темное время суток, и это здорово осложнило организацию трансатлантических перевозок. Водителям не рекомендовалось садиться за руль после наступления темноты, хотя сама темнота сделалась скорее понятием «относительным». По ночам теперь было значительно светлее, чем днём. Некоторые экологи считали, что сгорающие в атмосфере метеоры выделяют вредные вещества, которые сведут человечество в могилу за считанные недели. Специалисты по небесной механике уверяли, что это только начало. И с каждым днем космические обломки будут становиться все крупнее, а значит, станут долетать до поверхности Земли и взрываться уже здесь. Психиатры рассуждали о том, какой эффект произведет на умы и настроение граждан полное и длительное отсутствие темноты. Домашние звери сходили с ума. Ночные животные оказались на грани вымирания. И тысячи добровольцев отправлялись прикрывать листьями пальм вылупляющихся черепашек и натягивать плотные занавески над лесами, где погибали совы. Многие растения, наоборот, чувствовали себя на удивление комфортно и приносили невиданный урожай. Любопытно, что абсолютными чемпионами по размножению стали растения из вида канабис. Через месяц после появления первой странной звезды, упавшей в Аризоне, человечество полностью отказалось от искусственного освещения. Солнечные батареи впитывали бенгальские излучения с такой страшной силой, что выходили из строя. Через два месяца астрономы впервые заметили исчезновение некоторых звезд. Тех, что миллиарды лет не покидали своих мест. Они как будто гасли одна за другой. А вместо них появлялись миллионы крошечных бенгальских, которые разрезали небо и сгорали в бешеных фейерверках. Метеорный дождь стал таким мощным, что его можно было увидеть и днем. Самолеты теперь не взлетали совсем. А глаза водителей не спасали даже толстые темные очки с защитой от бенгальских излучений. Люди заклеивали окна домов плотной пленкой и старались без необходимости не выходить на улицу. А лучшие отели привлекали клиентов, обещая полную и несокрушимую темноту. Представители запрещенных сект затмили и астрономов, и астрофизиков, и даже астрологов. Хорошо хотя бы, что сделанные ими предположения отличались восхитительным разнообразием, и каждый мог выбрать версию на свой вкус. Окончательный и бесповоротный конец света был назначен на начало весны. Но падение бенгальских звезд закончилось так же внезапно, как и началось. Однажды Солнце просто зашло за горизонт, а небо сделалось пустым и чернильно-черным. В этой густой темноте болтался тоненький серп изумленной луны. Это была странная ночь. Темнота окутывала Землю, медленно двигаясь с востока на запад, а фотографии пустой черноты взрывали соцсети. Где-то в глубинах космоса наверняка происходило что-то невообразимое, но никому из нас до этого не было никакого дела. Люди зажигали свечи, Хищные птицы бесшумно летели на охоту, представители запрещенных сект уверяли, что обещанный конец света уже настал, и только растения из вида каннабис чувствовали себя еще лучше прежнего. Рассвет наступил в свое время. Полоса света медленно двигалась с востока на запад. Солнце бесшумно поднялось над горизонтом. Оно было огромным, сверкающим и нежно-бирюзовым.